Запрет вина условен, в нем оговорено, Кто пьет, когда и сколько, и с кем он пьет вино. чтобы соблюсти все пункты, ученым надо быть. Так значит нам, ученым, вино разрешено?